Глава 34. Великое счастье, что природа наделила человеческий ум такой же благодетельной глухотой и неподатливостью к убеждениям, какая наблюдается у старых собак, к выучиванию новых фокусов. В какого мотылька мгновенно превратился бы в величайший на свете философ, если бы читаемые им книги, наблюдаемые факты и собственные мысли заставляли его непрестанно менять убеждения? «Отец мой!»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 Это вещь невероятная, и я диву даюсь, когда раздумываю, сколько драгоценного времени и талантов растрачено было на куда более ничтожные темы, и сколько миллионов книг напечатано было на всех языках самыми различными шрифтами и выпущено в самых различных переплетах по вопросам, и наполовину столько же, не содействующим объединению и умиротворению рода человеческого»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 Ибо он заплатил за своего брускамбиля всего три полукроны, да и то только благодаря острому зрению букиниста, заметившего, с какой жадностью отец схватил эту книгу. «Во всем христианском мире, — сказал букинист, — не сыщется и трех брускамбилей, если не считать тех, что прикованы цепями в библиотеках любителей». Отец швырнул деньги с быстротой молнии, сунул брускамбиля за пазуху и помчался с ним домой, Спикадили на Колмин-стрит точно он уносил сокровища, всю дорогу крепко прижимая Брюскамбиля к груди. Для тех, кто еще не знает, какого пола Брюскамбиль, ведь пролог о длинных носах легко мог быть написан и мужчиной и женщиной, не лишне будет, прибегнув к сравнению, сказать, что по возвращении домой отец мой утешался с Брюскамбилем совершенно так же, ставлю десять против одного, как ваша милость утешалась с вашей первой любовницей,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 Глава тридцать седьмая. «Нихил ми поенитет хиджус наси», — сказал Памфак. То есть, нос мой вывел меня в люди. «Ни ест кур поентиат, отвечает, как лес. То есть, да и каким образом, черт возьми, мог бы такой нос сплоховать? Вопрос, как видите, поставлен был разумом, как этого и желал отец, с предельной ясностью.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 Отец надел очки, прикусил губу и в гневе вырвал страницу. Глава 38. Ос Слокенбергий. Правдивый изобразитель моих дисгразий. Несчастье. Итальянский. О печальный предсказатель стольких привратностей и ударов, стегавших меня на самых различных поприщах моей жизни вследствие малости моего носа. Другой причины я, по крайней мере, не знаю, Скажи мне, Слакенбергий, какой тайный голос и каким тоном? Куда он явился? Как прозвучал в твоих ушах? Уверен ли ты, что его слышал? Впервые тебя крикнул. Ну же, ну, Слакенбергий, освети твою жизнь, пренебреги твоими развлечениями. Собери все силы и способности существа твоего. Не жалея трудов, сослужи службу человечеству. Напиши объемистый фолиант на тему о человеческих носах. Каким образом весть об этом доставлена была в сенсоре Слокенбергии и знал ли Слокенбергий, чей палец коснулся клавиши и чья рука раздавала мехи, об этом мы можем только строить догадки. Ибо сам Гаффин Слокенбергии скончался и уже более 90 лет лежит в могиле. На Слокенбергии играли, насколько мне известно, как на каком-нибудь из учеников Витфильда, иными словами, сэр, так отчетливо распознавая который из двух мастеров упражнялся на его инструменте, что всякие логические рассуждения на этот счет излишни. В самом деле Гаффинс Локенберги, излагая мотивы и основания, побудившие его потратить столько лет своей жизни на одно это произведение, в конце своих пролегамен, которые, кстати сказать, должны бы стоять на первом месте, не помести их в переплетчик по недосмотру между оглавлением книги и самой книгой,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 и мог заметить, что вопрос о длинных носах трактовался всеми моими предшественниками слишком небрежно. Я, Слакенбергий, ощутил мощный порыв и услышал в себе громкий голос, властно призывавший меня перепоясаться для этого подвига. Надо отдать справедливость Слакенбергию. Он выступил на арену, вооружившись более крепким копьем и взяв гораздо больший разбег, чем все, кто до него выступал на этом поприще.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 Этот самый Амвросий Парей убедил моего отца, что истинной и действительной причиной обстоятельства, которое привлекло к себе всеобщее внимание и на которое прыгнет искрадея рей, расточились только учености, остроумия и таланта, является нечто совсем иное. Длина и статность носа обусловлены попросту мягкостью и дряблостью груди кормилицы. Также как приплюснутость и крохотность плюгавых носов объясняется твердостью и упругостью этого питающего органа у здоровых и полных жизнекормилиц. Такая грудь, хотя и украшает женщину, однако губительна для ребенка, ибо его нос настолько ею сплющивается, нажимается, притупляется и охлаждается, что никогда не доходит ad mensuram suam ligita mam.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 Я отмечаю, во-первых, что он все это доказывает и объясняет с величайшим целомудрием и в самых пристойных выражениях. Досподобится же душа его за этого вечного мира и покоя. И во-вторых, что помимо победоносного сокрушения систем прыгнется из крадерии, гипотеза Амвросия Парея сокрушила одновременно систему мира и гармонии царивших в нашем семействе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 Корове предстоит быть расстрелянной, слопу быть распятым. Мне самому оттрестрамиться и уже при крещении обратиться в мученика. Какие же мы все жалкие неудачники. Надо меня перепеленать, однако некогда терять время насетывания. Я покинул отца лежащим поперек кровати с дядей Тоби возле него в старом обитом бахромой кресле и пообещал вернуться к ним через полчаса. А прошло уже 35 минут. Такое затруднительное положение, верно, никогда еще не попадал ни один несчастный автор. Ведь мне надо, сэр, закончить фолиант Гаффина с передать разговор между моим отцом и дядей Тоби о том, как решают вопрос Пригнец, Скородерий, Амвросий-Парей, Панакрат и Грангузье, перевести один рассказ с а у меня уже просрочено целых пять минут».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 Были ли они выше понимания дяди Тоби, или находились с ним в противоречии, или мозг его подобен был сырому труту, из которого невозможно добыть ни одной искры, или был слишком загружен подкопами, минами, блиндами, куртинами и другими военными сооружениями, мешавшими дяде ясно разобраться в доктринах пригнца из скрадерия? Я не знаю. Пусть халастики, кухонные мужики, анатомы и инженеры –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 Ибо у высших существ, таких как ангелы и бесплотные духи, все это делается с позволения ваших милостей, как мне говорят, посредством интуиций. Низшие же существа, как хорошо известно вашим милостям, умы заключают посредством своих носов. Впрочем, есть такой плавающий по морям, правда, не очень спокойно остров, обитатели которого, если мои сведения меня не обманывают, одарены замечательной способностью умы заключать точно таким же способом нередко достигая при этом отличных результатов, но это к делу не относится. Дар проделывать это подавающим для нас образом или великая и главнейшая способность человека ума заключать состоит, как учат нас логики, в нахождении взаимного соответствия или несоответствия двух идей припосредствии третьей, называемой медиус терминус средний термин латинский.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 Как внимательно он прислушается к каждому слову и с какой глубокой серьезностью созерцает длину своей трубки каждый раз, когда вынимает ее изо рта, как подробно ее осматривает, держа между указательным и большим пальцем, сначала сбоку, потом спереди, то так, то эдак, во всех возможных направлениях и ракурсах он пришел бы к заключению, что дядя Тоби держит в руках медиус терминус и измеряет им истинность каждой гипотезы о длинных носах в том порядке, как отец перед ним их выкладывал. Это, в скобках замечу, было больше, нежели желал мой отец. Цель его философских лекций, стоивших ему такого труда, заключалась в том, чтобы дать дяде Тоби возможность понять, а вовсе не обсуждать, в том, чтобы он мог Держать граны и скрупулы учености, а вовсе не взвешивать их. Дядя Тоби, как вы увидите в следующей главе, обманул оба эти ожидания. Глава сорок первая Как жаль, воскликнул в один зимний вечер мой отец, промучившись три часа над переводом с лакенберге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 унеслась незаметно на лужайку с укреплениями. Тело его тоже было бы не прочь туда прогуляться, так что, будучи с виду глубокомысленно погруженным в свой медиус терминус, дядя Тоби в действительности столь же мал воспринимал рассуждения моего отца со всеми его «за» и «против», как если бы отец переводил Гафина с Лакенбергия, с латинского языка на иракетский. Но произнесенное отцом образное слово «осада»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 раскусил пополам ее шелковую подушечку для булавок, набил себе рот отрубями, разорзился проклятиями. Но заметьте, проклятие его целили в мозг дяди Тоби, уже и без того порядком задурманенный. Проклятия отца были заряжены только отрубями, но отруби с позволения ваших милостей служили не более как порохом для пули. К счастью, припадки гнева у моего отца бывали непродолжительными.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 о которых я вам говорил, я разумел, и вы могли бы это понять, если бы удостоили меня капельки внимания разнообразные объяснения, предложенные учеными людьми самых разных областей знания относительно причин коротких и длинных носов. «Есть только одна причина», — возразил дядя Тоби. «Почему у одного человека нос длиннее, чем у другого? Такова воля Божья». «Это решение Грангузье», — сказал отец.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 Немаловажной чертой в характере дяди Тоби было то, что он боялся Бога и относился с уважением к религии. Вот почему, как только отец произнес свое замечание, дядя Тоби принялся насвистывать Лилибулира с еще большим усердием, хотя и более фальшиво, чем обыкновенно. «А что стало с бумажной полоской от матка ниток моей матери?» Глава сорок вторая «Нужды нет»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 и остался один только с Слэкенбергий, даже и в этом случае, говорил отец, его бы за глаза было довольно, чтобы снова привести мир меж... в движение. Да, он был подлинным сокровищем, сводом всего, что надо было знать о насах и обо всем прочем. Утром, в полдень и вечером служил с Слэкенбергий отдохновением и усладой отца. Отец всегда держал его в руках. «Вы бы об заклад побили, сэр?» что это молитвенник. Так он был истрепан, засален, захватан пальцами на каждой странице, от начала и до конца. Я не такой слепой поклонник Слакенбергия, как мой отец. В нем, несомненно, есть много ценного, но, на мой взгляд, лучшее, не скажу самое поучительное, но самое занимательное в книге Гаффина Слакенбергия его повести. Повести эти составляют вторую часть – занимающую почти половину его фолианта, и разделены на 10 декад, по 10 повестей в каждой декаде. Философия здесь ждется не на повестях. И Слакенбергий, конечно, совершила оплошность, выпустив их в свет под таким заглавием.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 Времени у нас довольно, и я, если позволите, мадам, расскажу вам девятую повесть из его десятой декады.